Глава 16. Ему нужен кто-то другой. Вологда. Алина. Где Атя? Где? спрашивает Нюта. Не знаю, где наша Катя, вздыхаю я. Уехала по делам и отключила телефон. Переживаю за неё. Дай бог, чтобы она снова не влипла в неприятности. Больше всего мне не хочется терять сестру, которую только что обрела. Мы так здорово провели с ней эти 2 дня. Гуляли по городу, рассказывали истории из жизни, смотрели фотографии в альбомах и смеялись над ними. О, а я в этом возрасте была с короткими волосами. Улыбалась вчера Катя, глядя на фото, на котором мне примерно 12 лет. Мама запрещала мне подстригаться, но я всё равно обрезала волосы. Рас смеялась она и закатила глаза. Потом такого ремня получила. Что до сих пор не могу забыть тот день, когда я рассказала Кате о том, как ко мне относились приёмные родители, она немного помрачнела. Тебе повезло, что попала в хорошую семью, а меня с детства считали чужой. Ты даже не представляешь, как я ждала, когда мне исполнится 18 лет, чтобы наконец-то свалить из дома. Крутилась как могла. Прерывисто вздохнула она. Иногда приходилось ночевать на вокзале. Но, знаешь, даже в самые тяжёлые периоды в своей жизни у меня не возникло ни единого желания вернуться к предкам. Катя горько усмехнулась. После нашей встречи с тобой в ресторане я приехала к матери и посмотрела в её лживые глаза. Я сказала ей, что встретила тебя, сказала, что я в курсе, что они взяли меня из дома малютки. А она, знаешь, что мне ответила? Её подбородок задрожал, глаза наполнились слезами. А лучше бы оставили тебя там, хрипло произнесла Катя. Вот таким был её ответ. Она вытерла слёзы и шмыгнула носом. Знаю, что я не подарок, и знаю, что далеко не святая, но это она вынудила меня уйти из дома и выживать в огромном городе. Это из-за неё я стала преступницей, которая крадёт деньги и драгоценности у богатых мужиков. Эти телефоны с укором глядя на неё напомнила я. Телефоны реже. Я краду их только в том случае, если мужик женат, а в его мобилке есть наши фотки и переписка. Обещая всё это переслать его жене, он задорого выкупает у меня свой мобильник, и мы расходимся на этой прекрасной ноте. Хм, почти всегда прокатывало. Но этот чел из грузинского рестика чуть не поймал меня. До сих пор в сумке лежит его навороченная мобила. Надо выбросить. Катя с теплом во взгляде посмотрела на меня и взяла за руку. Теперь у меня есть сестра и племянница. А значит, я просто обязана завязать с воровством и шантажом. Когда я спросила у неё, как она нашла меня, то получила в ответ заливистый смех. Алин, ну ты, конечно, нашла, у кого спрашивать подобные вопросы? Я любого вычислю, если мне будет нужно. Мне было достаточно знать, что ты работаешь в гостинице и живёшь в Вологде. А там дело за малым. Отмахнулась сестра. Интернет, знаешь ли, волшебная штука. Там можно найти кого угодно. Потом она неожиданно заговорила об Артёме. Так значит, изменил тебе муженёк? Хм, да, неприятная Ситуёвина. Да ещё и с подругой. Они до сих пор вместе? Не знаю, пожала плечами я. Я не интересуюсь их жизнями. А чем занимается этот Артём? Помню, в московском рестике он выглядел очень даже солидно. «Да и тачка у него стоит бешеных бабок. Он очень известный московский адвокат». «У-у-у-у!» – с улыбкой протянула сестра, и лукаво глядя на меня заиграла бровями. «То есть в меня влюбился богатый и успешный адвокат? Точнее, не в меня, а в мое изображение на портрете?» «Получается так», – усмехнулась я. «Изначально он влюбился именно в твой портрет. Это правда». Очень интересно. Чем же ты ему так сильно не угодила после свадьбы? Раз он прыгнул в постель к твоей подружайке. Видимо, он ожидал большего от своей музы с портрета. А ты эти ожидания не оправдала, да? Вздохнула сестра и поматала головой. Ох уж эти мужики, вечный им не угодишь. Зато вон какое чудо родила от него. С улыбкой посмотрела она на Ньуту. Катя рассказала мне о том, когда именно она виделась с Артёмом в московском ресторане. А потом я несколько часов пыталась привести себя в чувство. Стало понятно, что Артём перепутал меня с сестрой в тот момент, когда я была на большом сроке. И, видимо, при встрече со мной в Вологодском торговом центре подумал, что Нюта это не моя дочь. Но ну, это просто физически было бы невозможно. В ресторане как бы я была без живота, а тут вдруг стояла перед ним с годовалым ребёнком. И что ты будешь делать? спросила сестра. «Расскажешь ему о дочке или будешь скрывать? Я так понимаю, у тебя теперь есть мужчина, который любит тебя и хорошо относится к Нюте», улыбнулась она и потрепала меня по плечу. «Так может, пусть он и станет для нее папой, м? Тебе зачем мужик, который изменил через пару недель после свадьбы?» Катя с досадой усмехнулась и глубоко вздохнула. Он был влюблён в образ портрета, а не в тебя. Поэтому 100 раз подумай, прежде чем снова впускать его в свою жизнь. Скорее всего, ему нужен кто-то другой.